25. Тимофей, надо полагать, ответственно отнесся к моему предупреждению. Оставаться на даче и в лесу на зиму он не был намерен. К ночи он вернулся домой и даже не потребовал мяса. Сразу протопал на террасу, уселся на коврик рядом с моей лежанкой и принялся вылизывать себя. Чистюля. Никакого интереса не вызвал у кота предложение... Посмотреть единственную оставленную в живых программу телевидения. А Ведь прежде, не всегда, конечно, Тимофей внимательно, и даже с чувством сопереживания, наблюдал за кадрами на голубом, считалось тогда экране. Был случай, в Москве в ту пору совсем худо стало с продуктами, с мясом и рыбой в особенности. А Тимофей был хищником, и позже, когда в магазинах появились всяческие вискосы, а в миску Тимофея посыпались кусочки кошачьего пропитания, он форчал и загребал лапами незаслуженное им дерьмо, будто бы его признавали вегетарианцем или приписывали к увлекшимся йогой. Добытчикам заказы, стояния в очередях, знакомой продавщицы, да мало ли что еще, серьезных продуктов был в семье я и порции мяса и рыбы, хек, Тимофею перепадали. Иногда — это происходило в Москве — он выпендривался и даже позволял себе капризничать, Может, что это за дрянь. Однажды я нарезал ему целую миску мяса, пусть и не первого сорта. Тимофей вышел на кухню, оглядел обнюхал предложенную ему еду, морду от нее отворотил, мрачно взглянул на меня и ушел в комнаты спать. И дрых и дрых. Этим мешал мне работать. Мясо-то заветрится, — беспокоился я. Неуважение Тимофея к моему сердцу стало вызывать мое раздражение. Но и новые мои призывы кота на ноги не подняли. Вот что Тимофей, — приволок я его к телевизору, — послушай-ка умного человека. Умным человеком я рекомендовал Тимофею Николай Иванович Рыжкова, тогдашнего премьера. Из-за боязни, что Тимофей не все поймет как следует, иные выражения Николая Ивановича я в пересказе упрощал и сводил смысл беседы с ним к сути. Надо быть готовыми затягивать пояса, а мяса, похоже, в продаже скоро и вовсе не будет. Тимофей, ни звука не произнеся, спрыгнул с моих колен и деловито куда-то отправился». Я в ту пору политически взъерошенный и любопытствующий по поводу важных будто бы событий, оказавшихся позже ерундой, дослушал беседу с Энн Ирышковым, а потом прошел на кухню и увидел, мясная миска Тимофея была вылизана. Теперь Тимофею никаких разъяснений от телевизора не потребовалось, Предчувствие землетрясения в нем, видимо, вызрело, и вызрело в нем смирение, не знаю, насколько ужней. Во всяком случае, из дома на волю он не рвался, боялся пропустить появление моего сына из Москвы.